Глава седьмая. Мы становимся заговорщиками. «Вы увидите, что мое предложение было хорошим», — сказал Арчи, «когда мы остановились под защитой рулевой рубки, потому что к этому времени ветер почти превратился в бурю». «Это, несомненно, упростило бы положение», — согласился я. «Но, к несчастью, сделать это невозможно». «Тогда мы должны стать его друзьями», — сказал Джо. «Но как это сделать?» «Не знаю, но большая ошибка позволять ему думать, что он наш враг». «Почему, Джо?» «Мы должны попасть в его провинцию и забрать сокровища. Там он обладает властью, и нам нужна его добрая воля. Иначе он сделает так, что нам будет жарко». «Это верно». — мрачно сказал Арчи. «Но нельзя дружить с манекеном. Он не ответит иноцент. У него должны быть какие-то чувства», — предположил Джо. «Это доказывает его верность принцу. Давайте изучим его и попробуем узнать, как получить его благодарность или уважение, или... или что? Как подстегнуть его честолюбие?» «Если принца похоронят в море», — задумчиво сказал я, — «дома Майло будет опозорен. Если мы сможем спасти его от этого позора, он будет нам благодарен, потому что это даст ему возможность осуществить его честолюбивые планы». «Мне казалось, что он должен совершить самоубийство», — сказал Арчи. «Да, но не немедленно. Вначале он должен уладить дела своего господина». И это предоставляет большие возможности для недобросовестного человека. Затем он должен запечатать наследственный зал и уничтожить все ведущие к нему следы или даже само его существование. На все это нужно время. И это даст ему возможность осуществить свой план, бежать с сокровищами, украденными из могил предков принца. «Он посмеет это сделать?» — спросил Арчи. Майло видел мир за пределами Китая. Сказал я. И такой опыт может уничтожить многие его религиозные верования и доктрины. Контакт с нашей западной цивилизацией заставил принца развериться в синтаизме. Возможно, то же самое произошло и с Майло. Тогда почему он так старается доставить тело принца в Китай? Он должен знать, что вера в предков — это вздор. Он это знает, но также знает, что дома, по-прежнему в это верит. Он хочет привезти тело в Китай, чтобы избавиться от позора». «Понятно», — сказал Арчи. «Но, как вы знаете, он не может это сделать. Невозможно правильно забальзамировать принца. И капитан Стил уже решил бросить тело в море». Посмотрев на корму, я видел идущего мимо шканцев врача с трубкой во рту. И неожиданно мне пришла в голову, мысль. «Ребята, — сказал я, — в этом деле нам нужна помощь. Мы одни не справимся. А что, если мы попросим доктора присоединиться к нам? Старого Гилларда? Да. По моему мнению, он хороший человек, и он сказал, что сейчас у него нет работы. «Хорошая идея», — сказал Джо. «А не потребует ли он слишком большой кусок пирога?» — спросил Арчи. — По словам принца, в залах его предков больше сокровищ, чем мы сможем унести за год. Если доктор Гейлард нам поможет, мы ничего не потеряем, дав ему долю. Но я не вижу, чем он может нам помочь. Заявил Арчи. — Я бы скорее предложил Неда Бритона или мистера Перкинса. В борьбе можно доверять до конца. Но на этот раз дело не в борьбе, Арчи. Напомнил я ему. «Если дело дойдет до открытой войны, весь наш экипаж не устоит против тысяч китайцев. Здесь нужны ум, храбрость и дерзость». «Тогда не понимаю, зачем тебе нужен врач?» Удивленно сказал Арчи. «А я понимаю», — спокойно заметил Джо. «Думаю, я понял мысль Сэма. И это хорошая мысль». «Какова же она?» спросил Арчи. С помощью доктора Гейларда мы можем обмануть Майло и спасти его от позора. Это обеспечит его благодарность. Да, Сэм. Совершенно верно, Джо. Подозвать доктора. Они кивнули, и по моему приглашению доктор Гейлорд охотно присоединился к нашей маленькой группе. Доктор, сказал я, мы устраиваем заговор. Хотите присоединиться к нам? Он проницательно взглянул на меня. «Я знаю, что вы что-то задумали», — сказал он. «И пытаюсь узнать, какой тайной поделился с вами принц Кай. Меня это интересует не меньше, чем Майло». О, сказал я со вздохом. «Он что-то подозревает?» «Майло не дурак, а вы много времени провели с принцем Каем, закрывшись. К тому же он видел важный документ». И я слышал, как он спросил у принца, где его кольцо. Каков был ответ? спросил я. Принц Кай сказал, что отдал кольцо самостилу с важной целью, и что он поручил вам выполнить его задание. К тому же, он взял у моего обещания подчиняться вам и оказывать любую помощь, какая вам понадобится. Отлично! воскликнул я. Отлично только кажется, сухо сказал врач. «Но, Смайло, это не пройдет, Если оставите дверь незапертой, он перережет вам горло. Значит, вы ему не доверяете?» Тревожно спросил я. «Более того, Сэм, я его боюсь. Но расскажите мне вашу историю и ваше предложение, и я сразу скажу, присоединюсь ли я к вашему заговору». И я рассказал ему о встречах с принцем Каем последние из которых участвовали также Арчи и Джо. Я сказал, что, по моему мнению, мысль принца об ограблении зала предков возникла из-за моего рассказа о наших прежних приключениях в поисках сокровищ. Я рассказывал об этом, чтобы развлечь его. Но когда эта озорная идея пришла ему в голову, он начал думать, как помочь нам, и, думаю, в свои последние часы он получал некоторое удовольствие, представляя себе наши трудности и пытаясь найти способы преодолеть их. Еще одно, что, несомненно, вдохновляло его, стремление перехитрить Майло, которого он не без причины подозревал в желании самому ограбить гробницы. Доктор Гейларт выслушал мой рассказ, не прерывая. И я видел, что он очень заинтересовался. Когда я кончил, он какое-то время молча курил, а мы в тревоге смотрели на него. Наконец он выколотил пепел из трубки и решительно сказал. «Все это выглядит слишком интересным, чтобы пропустить, ребята. И если вы считаете, что такой старик, как я, может вам помочь, я до конца буду с вами. Но хочу предупредить вас, что мы очень рискуем. Если хоть один из нас уцелеет без царапины, он будет исключительно счастлив. С другой стороны, я немного знаю об огромном богатстве этих залов предков. Если наше предприятие закончится успешно, наше будущее обеспечено. Конечно, для молодых людей это не так важно, но мне поможет купить уютную ферму в Англии и в покое провести свои последние дни. Поэтому я с вами, ребята, и можете рассчитывать на меня, как на каждого из вас. «Вы знаете, в какой части Китая провинция Кван-Кайнон, доктор?» — спросил я. «Конечно. Она на северо-западе, в предгорьях Гималаев. Это очень уединенное, далекое от дорог место, и это сделает нашу задачу вдвое трудней». «Как мы можем туда попасть?» — спросил Арчи. «Начнем от Шанхая. Проплывем тысячу миль или около того до Ичана». Потом по караванному пути пересечем местность и доберемся до края мира, то есть до провинции Кван-Кайнон. Не очень определённо, верно, но, вероятно, дорога до столицы провинции, до города Кайнон, хорошо известна. «Майло покажет нам дорогу», — сказал я. Доктор посмотрел на меня непонимающим взглядом. «Нам очень скоро придется рассказать о своем замысле моему отцу и дяде Наботу», — продолжал я. «Потому что чайка должна будет зайти в Усун, чтобы мы могли отвезти тело принца в Шанхай, а оттуда плыть вверх по Янзы, а наш корабль пойдет разгружаться в Кантон. Там они смогут подобрать нас, когда мы вернемся». «Послушайте», «Послушайте — раздраженно сказал доктор Гиллард, «вы что, спятили?» «Надеюсь, нет, сэр». «Тогда что это за вздор о перевозке тела принца Кая?» «В Кайнон?» прервал я его, чтобы он мог упокоиться рядом с предками. Это спасет Майлу от позора и позволит ему с торжеством вернуться домой. Чтобы добиться этого, он с радостью покажет нам дорогу. Врач улыбнулся. «Начинаю понимать», — сказал он. «Поэтому вы хотите, чтобы я принял участие?» «Совершенно верно», — ответил я. «Без вас нам не справиться». А военная добыча? Разделим поровну. Хорошо, сказал врач. Очень хорошо. Заговор состоялся. И заговорщики должны победить. Я с улыбкой посмотрел туда, где у порочня неподвижно стоял человек и смотрел в море. Он был слишком далеко, чтобы подслушать наш разговор. Но при виде его улыбка исчезла с моего лица. Это был май. Ло. «Идемте», — сказал. «Спустимся вниз и все обговорим. Здесь становится холодно».